Здравствуйте, дорогие наши телезрители! С вами «Тайна русского слова». Наша сегодняшняя беседа начнется с очень хорошего стихотворения замечательного русского поэта, который в нашем цикле еще не звучал. Это Булат Шалович Акуджава, да, который очень известен по многим песням замечательным, которые написаны им же на его стихи. Итак, Акуджава. Мгновенно слово, короток век, где ж умещается человек, как и когда, и в какой глуши распускаются розы его души, как умудряется он успеть Свое промолчать и свое пропеть, по планете просеменить, гнев на милость переменить, как умудряется он чудак, на ярмарке поцелуев и драк, В словословии и пальбе выбрать Только любовь себе. Осколок выплеснет его кровь, вот тебе за Твою любовь! Пощечина перепадут в раю, вот Тебе за любовь Твою! И все ж умудряется он чудак. На ярмарке поцелуев и драк в словословии и гульбе: выбрать только любовь себе. С любовью, с любовью, с неименной любовью к вам. телеканал «Радость моя» и наша передача «Тайна русского слова». Вот э, поймался на том, что читаю стихи Булата Шаловича, который очень люблю, и оттянет их пропеть, потому что многие его стихи – это уже давно песни. И еще хочется сказать несколько слов о нем. Помните, у нас э, было повествование об имени Иван? Очень интересная история, которая случилась с ним. Дело в том, что... Я, помните, я вначале сказал, сейчас я прочитаю вам стихотворение замечательного русского поэта. Это «Великая тайна русскости». В этом цикле, наверное, уже не останется места для этой глубинной, сокровенной, трепетной темы. Великая, великая тайна русскости в человеке. Но, может, милостью Божьей, если будет продолжен наш цикл, мы поведем и об этом речь. Ведь великий русский поэт Булат Шалыч Акуджава, который родился на московском Старом Арбате, У него в жилах не текло ни капли русской крови, ибо он был армянин по маме и грузин по отцу. Но, повторяю, с наслаждением в который раз замечательный великий русский поэт. Так вот, некогда его жена... обратилась к священнику э, с такой своей тревогой. Она э, посетовала на то, что ее замечательный талантливый муж как-то спокойно, прохладно относится к церкви. И тогда этот священник сказал, «Да не волнуйся ты так, ничего. Он у тебя будет умирать Иваном». Представляете? Э, прошло много лет... Булат Шалович, уже пожилой, очень больной человек, оказался за границами нашей родины, где лежал в одной клинике, где пытались в который раз спасти его жизнь. И уже чувствуя приближение смерти, он обратился к своей жене такой очень необычной просьбой. Он попросил, он захотел быть крещенным в русскую православную веру. Вот это воистину чудо. И она позвала священника. И когда священник задал Булату Шалуче этот вопрос, он, который задают каждому человеку, не русскому, который крестится, когда-то вашему покорному слуге был задан этот вопрос крестившему священником, какое имя святое он хотел бы избрать для себя в крещении, то не раздумывая, слышите, не раздумывая, Булат Шалуче ответил, что он хотел бы креститься с именем Иоанн. И вот его жена вспоминала потом, что ее как молния, она вдруг вспомнила то давнее э, пророчество дивное э, того священника, который ей это предсказал. Так вот я хочу теперь обрадовать вас человеком, э, который сказал много-много лет назад до этого э, события, самого важного события в жизни каждого человека и в жизни Булата Шалакича о том, что он будет умирать Иваном, так вот этим человеком был. ушедший несколько лет э, э, назад, отошедший к Богу, замечательный архимандрит, так любимый всеми нами, Иоанн Крестьянкин. Давайте с вами сейчас выйдем из этой студии, да, рамки нам покажутся тесными, эти стены, этот потолок, давайте с вами сейчас сядем за руль автомобиля, я приглашаю вас в свою машину, и проедемся по московской кольцевой автодороге. Да, в круг вот так Третьего Рима. Сейчас проедемся и посмотрим, какие слова нас встречают. А потом потихонечку въедем в наш богоспасаемый город. И вот я перед глазами, у меня эта замечательная дорога, по которой много-много лет ездил храм, в котором трудился помощником настоятеля. И вот приезжаю и никогда не забуду свое оцепенение, потому что высится огромный плакат такой, который, кстати, очень сильно отвлекает внимание водителя. Часто они пестро, так липовато э -э, выполнены. И на котором написаны были слова, которые я запомнил. И вам сейчас их скажу. А на плакате этом щите, о, нашел, рекламный щит. Огромный рекламный щит, на котором было написано. Вы знаете, так сразу не поймешь смысл этих слов. А написано было «Экофлет в Куркино». Вот так. Куркино – это вот э, такой э, старый новый район Подмосковья. Старый, потому что это деревня, э, которая давно была. А сегодня это вот такой э, район новостроек. Но с куркино это все ясно, да. Исконное, такое отдающее ароматом старины, да, Куркино. Такое слово Но вот «экофлет», а что такое «экофлет»? И вот едет ваш покорный слуга за рулем и пытается быстро сообразить, что такое «экофлет». Да? Так «эко» – это значит «экологически», то есть «здоровое», да? полезное для здоровья, экологически чистое. значит. А, а, а флет? «флет», значит, вспоминаешь там, английский язык, «флет» – это жилье, квартира. Так вот, если мы с вами попытаемся перевести на нормальный русский язык эту абракадабру, а это чудовищная абракадабра, то что у нас получится? Давайте скажем это по-русски. Здоровое жилье. Да, да, здоровое жилье, но почему-то экофлетт. Значит, прошло немного времени после того случая, и ваш покорный слуга, значит, едет по направлению, опять же, за рулем своего автомобиля, едет, значит, в Троице Сергиеву Лавру, в Сергиев Посад, и замечаю справа от дороги тоже огромный такой рекламный щит, на котором написано следующее, вот буквально написано «таунхаусы», господи, вот язык сломаешь, «таунхаусы в Потапова. Понимаете, такой исконный нашего такой кандовая наше, потапова такое, да и и таунхаусы, господа, а что такое таунхаус? Я не знаю, я не знаю, что никто мне никогда не смог вот абсолютно точно то слово не наше. Ну таун это город, да? Город. Знают те, которые даже ну крошечное познание в английском языке. Ну хаус это дом, что на английском, что на немецком языке. Да? Таунхаус – это что? Это городской особняк или отдельно стоящее здание в городе? Городской особняк. Вспомним, в русском языке были такие еще недавно, да, в нашем языке говорили там загородный дом, да, или загородный особняк. Особняком стоит отдельно, да. Или там городской дом, городской особняк. Ну, в любом случае, это, если даже это не точно, то что-то очень близкое по смыслу. А почему вот этот таунхаус? Вы знаете, это все продолжение вот этот это хлусть это, это, это, это, это вообще на самом деле это смердяковщина. Вот есть такое после известного романа Федора Михайловича Достоевского, братья Карамазова», да, вот это понятие смердяковщина, вот этого а, что такое смердяковщина? Давайте я расшифрую, может быть. Да, это вы правы, абсолютно правы. Смердяковщина это лакейство. Почему это не сказать по-русски, на самом деле? Куркина там таунхаус это экофлеты в Куркина таунхаусы в Потапова О чем речь идет вообще? Вы знаете, я я рассуждал на эту тему, давно уже выведя для себя вот это закономерно, что в языке, Ничто не бывает случайным. И вы знаете, тут, как помните, мы как-то в одной из передач сказали, что все трудноразрешимые вопросы в русской жизни и трудноразрешимые вопросы в русском языке открываются в свете Евангелия или в свете нашей православной веры. Вот если мы сейчас прибегнем к вере нашей православной, то что-то мы в этом, возможно, и поймем. Дело в том, что кто-то скажет, как, а вот сейчас, давайте проделаем этот вот такой эксперимент, испытание. Дело в том, что вера наша православная учит тому, что э, первым и главным грехом человеческим является что? Да, вы абсолютно правы, самый первый и самый главный грех, на котором уже как э, ветви от, ствол, от ствола да, отходят вот эти э, иные наши грехи, которых э, множество, но главный и первый из них, это, конечно, грех гордыни. гордость, конечно. И он подпитывает все остальные, и все они только принимают различные формы, но суть, суть, конечно, гордыни. Дело в том, что... Вы думаете, чем-то особенно отличается этот таунхаус? Да мне приходилось бывать в этой квартире. Да, все отделано хорошими материалами. Ну, по сути, та же самая квартира. Но почему ее здесь уже перестали называть? Так, дело в том, что... А чтобы дороже продать? Конечно, конечно. А, помните известное выражение о том, что если хотите понять политику, надо обязательно а, разобраться с экономикой. И тут, конечно, экономика не то, что не последняя, а первое место занимает. Конечно. Понимаете, элементарное, вот по-русски сказано: квартира да, или дом, она не может стоить по определению столько же, сколько там «экофлет». Вы понимаете, что происходит? Из языка русского вымываются русские слова, русские понятия, уступая место вот этим монстрам, по сути. А как по-другому их назвать? Я никогда не забуду, у нас... храм, в который ходит молиться вот община наша, наша семья, в самом центре Москвы. И так интересно, знаете, вот утром рано приезжаешь к храму и встречаешь людей в этот ранний час в центре Москвы, которые, такие, знаете, как привидения такие, бледные, они из-под земли вырастают откуда-то. Это люди, которые... Вот у нас начинается день, да, с воскресной службы, а у них заканчивается ночь, они выползают из этих ночных клубов, которых там тьма вот этих заведений, их сразу видно. И вот встречают эти люди православные, и вот эти люди и смотрят друг на друга, как на инопланетя. Очень интересно наблюдать. Обратите внимание, окажете в этой ситуации. Так вот, как-то дочка моя тоже, у нее был период, когда она все читала, и она читает, значит, там написано вот это слово, словосочетание, как хотите. Это выражение «фейс-контроль». «фейс И она мне говорит, папа, это что такое? Я говорю, ну, фейс – это э, вообще лицо по-английски. Да? То есть их, э, то есть человек, прежде чем попасть в это доведение, он, его должны значит, посмотреть, и внешность его соответствует, значит, тогда пропустить. И она говорит, а фейс, я еще раз уточню, что доченька face это по лицу. И она за это мне абсолютно детский вопрос, кстати, абсолютно нормальный. Они говорят, папа, а если это лицо, почему они не говорят лицо, а почему они говорят фейс? Но ну, пришлось отделаться шуткой. Я сказал, доченька, ты, слава богу, их не видела, вот, когда, когда они по ночам туда приходят, в этих заведениях, если ты хоть раз бы их ночью домой видела, ты бы сразу поняла, что это вот у тебя, доченька, личико, а там фейс. Так что на, на это объявление у входа там все написано абсолютно правильно. Она у меня училась в пятом классе. Когда новый Завуч э, в школе, видимо, желаю всем показать, что в школе отныне э, уже будут перемены. Ушел старый директор, старая администрация, теперь новый директор. И у нас все теперь будет по-иному. Я это сразу почувствовал, потому что буквально через неделю получил такую записочку, отпечатанную на лазерном принтере, где было написано, уважаемые родители обращались ко мне, доводим до вашего сведения, что в нашей школе э, вводится дресс-код. Вот так. как пулеметная очередь. Дресс-код, да? А что это такое? Дочка тоже принесла, говорит, папа, вот просили тебе передать дресс-код. Пришлось опять соображать, да? Дресс – это одежда, по-английски, да? Платье. Код – это, ну, да, код. Это что? Ну, если по-дурацки подойти, значит, закодированная одежда. Понятно, речь идет? Конечно, не сразу, но понятно было, о чем идет речь. Это значит, о чем речь идет? Скажите это по-русски. По-русски это очень просто. Это в школе вводится форменное платье. Форма вводится в школе. Господи помилуй. Сегодня это дресс-код. А что, нельзя это сказать по-русски? Можно, наверное. Можно. Но еще давным-давно наш гениальный Александр Сергеевич Пушкин об этом сказал. Да. Очень кратко и очень емко. Он сказал, чем непонятней, тем ученей. Вот позапрошлом году я никогда не забуду, значит, понадобилось мне купить новую пару обуви. Хорошо? Я увидел, проходя на витрине магазина, вот тут обувь, которая мне подходила, я зашел, примерил, подошло, купил. Но потом, когда я обратил вывеску, внимание на вывеску, вы знаете, что было написано на этом магазине? Это с ума вообще. Там было написано обувь, обувь, хаос. Это вообще кентавр. Помните, да? Тело коня, а туловище там мужчины. Полумужчина, полуконь. Потому что обувь – это русское слово, исконно русское. Хаос – это немецкое дом, да, или английское, как хотите. Ответ только один. Он уже звучал у нас. Скажем еще раз, это локейство, Это лакейство, это принижение своего родного, исконного языка. И в результате что? Язык что-то приобрел? Да нет, язык только теряет. Вместе с тем, вот я могу этот ряд продолжать, потому что он на самом деле безобразен. Я... Вот... Вот говорят, что а вы не, мы уже мне иногда вот рассказывают людям, они говорят, Васильдович, у вас это возмущает, а мы привык... а я не могу к этому привыкнуть, я не понимаю, как можно к этому привыкнуть. Когда я иду, и написано кофе-хаус, это раньше называлось э, кофейня, да? кафе, кофейня, место, где пьют кофе. Почему кофе-хаус? Э, я видел, да, в Москве есть кебаб-хаус. По-русски это называется вообще э, шашлычная. Так всегда и называлось. Сегодня это э, кебаб-хаус. И я сейчас это произнесу, хотя мне неловко это произносить, но ну, потому что не очень благозвучно по-русски, и тем более, что это абсолютное абракадабра, я повторяю это слово. Мне мне в Москве есть, вы, наверное, встречались, и кто-то ходил по Москве, или может, по другим, я видел, кстати, и в других городах, когда я увидел блин-хаус. Господи помилуй, доехали и приехали. Как это блин-хаус? По-русски это называется блины. Помните, как много их было еще там полутора, там до лет тому назад, как много было, на каждом шагу были пельменные, блины. Вы сейчас не найдете. Вы не найдете. Если вам захотелось поесть, исчезли пирожковые, исчезли в основном блинные. Теперь вас ожидают кебаб-хаусы, да? Блин-хаусы. Приятного аппетита, как говорится, да? Вот. Ну и что? Вот въезжает человек в нашу первопрестольную. Я сказал, что мы сейчас, я вас приглашаю вот, проехаться по МКАДу, а сейчас, ну, уже наездились, хватит, давайте приедем в Москву. И вот мы въезжаем, есть северный, ворот, южный, восточный. Какая разница? Везде одна и та же картина. Вы въезжаете, вас обязательно встречают. Что? Сейчас я произнесу вот это. Мегамоллы. Появились мегамоллы, Господи помилуй. Да, а название их совершенно замечательно. Только, слушай, такая музыка. Конечно, человек понимает, что он въехал в сердце Древней Руси, да, Москва. Вас встречает что? Вас встречает Ашан, Икея, Баскин-Робинс, э, как еще там э, Старс. Господи, это же можно продолжать, и, и вот ты едешь... Е... Скажи, пожалуйста, вот это словесное окружение тебя, человек въезжать, что, что-нибудь говорит о том, что мы въезжаем вообще в первопрестольную? Нет, нет, это все, что угодно, только это не не город Москва. Еще, знаете, вот не могу слышать, попадаешь в какой-то храм... И батюшка тебе показывает, часто езжу, да, бываю в различных храмах, нет большей радости для настоятеля, как любому новому человеку показывать свой храм. Это Я всегда разделяю эту радость. И вот говорю, Господи, помилуй, как у вас здесь все хорошо. Он говорит, слава Богу, у нас очень хорошие спонсоры. Господа хорошие. Я вот в этом контексте... Вообще отказываюсь воспринимать. Я каждый раз, конечно, в очень деликатной форме, всегда с благоговением отношусь к каждому русскому батюшке. Но я каждый раз говорю, батюшка, а почему вы употребляете это слово? Они говорят, да мы как-то привыкли вас и Все говорят, вспомнили. Я говорю, почему? А разве в нашем русском языке нет слов, которые можно было это выразить? Есть. Давайте их сейчас вместе вспомним. Подскажите мне, пожалуйста, благодетель, да, да? благодетель. Конечно. Благоукрасители. В храме, послушайте, на каждой службе возносится за них. Да, и когда и, это, молитва да, о, о них э, за благоукрасителей храмов, за благодетелей храмов. Конечно. И еще говорит, это ангел-хранитель нашего храма. Попечитель есть такое замечательное слово. Человек оказывает попечение. То есть душой печется об этом Какие слова да? Они же благоухают. Каждый из этих слов благоухает. Спонсор. Как какая-то вот иноземная фамилия, и народы. Ну что это такое на самом деле? Не знаю, отказывать. Или вот часто передают какое-то дело там помогать бедным, помогать больным. Репортажи смотришь по телевидению или по радио слушаешь или в газете и обязательно вот это слово, да? В этом добром деле нам помогают волонтеры, да? Вы что же привыкли? А зачем вы привыкаете? К этому нельзя привыкать. А почему волонтёр? А кто такой волонтёр? Вы думаете, нет этого слова в русском языке? Есть. И оно очень давно в русском языке, это слово. А его сейчас вытесняют из русского языка, как, как когда-то бутерброд, да? И, ладно, скажете, там, бутерброд не имеет. А это слово, которое я сейчас произнесу, которое этот волонтёр вытесняет, оно исконно русское слово. Знаете, как оно называется? Догадались? Наверное, как кто-то сейчас догадался. Это слово доброволец. Конечно. В чем посмотрите, слово сложное, но в нем два замечательных, исконных русских слова так слились, да? Воля, какое красивое слово, но какая воля? Добрая воля. Человек, который делает что-то по доброй воле. Какая красота. Вот ты говоришь, доброволец, и на войну уходили добровольцами. Что у нас, Волонтеры уходили на войну? Что мой дядя, который прибавил себе года? чтобы пойти на фронт и отдал жизнь свою по сути он что был волонтером он был добровольцем конечно светлым память что же мы делаем с, с языком нашим все было бы не так опасно ведь сколько раз мы говорили когда мы касаемся слов мы всегда касаемся души если уродуется русский язык уродуется русская душа если поганится распинается русский язык а он сегодня распинается и поганится Многими, кто говорит на нем, это значит поганится и распинается святая, великая, чистая да, русская душа. К этому нельзя относиться теплохладно. к чему я призывал вот в течение всех передач нашего цикла «Тайна русского слова». Но сейчас хочу сказать несколько слов и в защиту, быть может, неожиданно, некоторых слов, в которых пришли к нам время, формат передачи позволяет сказать только об одном. Это слово «хоспис». Да, слово «хоспис», оно пришло потому, что у нас не было таких заведений богоугодных еще недавно. В России всегда было красиво слово «богоугодный», да, но э, э, дело в том, что «хоспис» – это именно лечебное учреждение, но не только лечебное, где проводят самые последние дни своей жизни тяжко больные неизлечимые люди, да, Да, и слово это доброе. Вот пришло это новое явление нашей жизни. И принесло с собой слово. Оно никого не вытолкнуло, а заняло свое место. И в этом, в этих хосписах вот формат не позволяет. Я мог очень интересно рассказать. Я общался с людьми, которые там работают. Они работают там самоотверженно. Хорошее русское слово. Мы его тоже забываем. Вот положа руку на сердце, скажите себе, когда в последний раз вы слышали слово самоотверженно? А что такое самоотверженно? Это ведь из Евангелия. Самоотверженно это значит отвергая себя, да? Об этом говорил Христос. К этому нас призывает Сам Господь, правда? Вот так. Это наша передача тоже подошла к концу. Увы, так хотелось еще много вам сказать. Ну, надеюсь, что нас еще ожидает встреча с вами. А завершая ее, я прочту вам стихотворение тоже очень хорошее. Его написала поэтесса Рима Казакова. Слова звучат не больше, чем слышны. И все же каковы, гадаю снова, пропорции, в которых сведены необходимый сплав судьба и слово. Не убедят, втоптавши слово в грязь, принизив непреложностью событий, судьба и слово, связанность, не связь и друг от друга силой не отбить их. И нужно говорить не обо всем, и тот, влекущий нас неосторожность, сосуд, в который жизнь свою несем, до времени, до дна неопорожнев». Вот так, на этой высокой ноте, на этих замечательных словах мы с вами прощаемся до следующей передачи. И моё пожелание вам и себе пронести, вот неопорожнев, вот этот удивительный сосуд, что зовётся... Бессмертной человеческой душой, покровом Божьего и Пресвятой Богородицы, храни вас Господь. До следующей встречи. До свидания.